Глава 4. Гармония мёда и масла играла симфонию «Растворяясь во рту». Добравшись до академии, мы с Юджио разделились. Он направился в комнату Гаогоса Сэмпая, а я в служебное помещение общежития младших учеников. Мне было необходимо получить разрешение госпожи Азурики коменданта общежития на хранение меча в качестве личной собственности». В реале, если бы я приволок в общежитие штуковину с клинком больше метра длиной, наверняка меня бы отругали учителя, а может даже полицию бы вызвали, чтобы меня арестовать. Но здесь другой мир. Я в академии, воспитывающей мечников. Если только у меня всего один настоящий меч, мне вполне дозволено его проносить. Почему только один? Потому что в этом мире всё оружие, включая мечи, понемногу впитывает священную силу, ресурс пространства». А оружие, жизнь которого слегка уменьшалась в сражении, постепенно восстанавливает её, если его держать в ножнах и хранить как положено. Как раз благодаря тому, что оно впитывает из окружающего пространства священную силу. Ну, разумеется, если меч настолько затупится, что уже не сможет восстановиться сам по себе, придётся искать точильщика, а если треснет или переломится, то кузнеца». Если бы ученикам разрешалось держать собственное оружие без ограничений, мог найтись какой-нибудь тип помешанный на оружие, который притащил бы сотню мечей, и в комнате вообще священной силы не осталось бы. Видимо, именно поэтому одному человеку дозволяется иметь здесь лишь один меч». Поскольку сегодня был день отдыха, даже госпожа Азурика не сидела на своем рабочем месте в холле. Она была в служебной комнате с открытой дверью и разбиралась с документами. Услышав мой быстрый стук, она подняла голову, и ее синевато-серые глаза моргнули. «Что-то случилось, младший ученик Кирита?» «Прошу прощения, я зашел просить разрешения держать меч как личную собственность». «Слегка поклонившись, я вошел в комнату и быстро огляделся. Множество кожаных папок заполняло стеллаж возле стены. Еще из мебели имелись стол и стул, и больше ничего. Вот здесь эта женщина и управляет целым общежитием на 120 человек. Услышав мои слова, госпожа Азурика склонила голову чуть на бок, но тут же встала и без колебаний взяла с полки одну из папок. Достала оттуда бланк и протянула мне». «Впишите все необходимое». «Да, понял». Я осторожно опустил голову и оглядел форму. Там надо было вписать простые вещи. Имя и номер ученика «Класс меча». В смысле, что на этот раз мне не требуется подпись опекуна, я вписал свое имя «Кирита» «Катаканой». Номер ученика 7 и тут застыл. Вспомнил все, что было. Ну да, махать мечом я уже пробовал, а вот его окно до сих пор не открывал. Под пристальным взглядом госпожи Азурики я поспешно снял холщовый сверток и развязал кожаную тесьму. Приотвернул ткань, чтобы добраться до рукояти, и открыл окно. Как вдруг, услышав резкий вдох, я поднял голову. Моим глазам открылось редкое зрелище. Госпожа Азурика, всегда такая бесстрастная, стояла и смотрела, распахнув глаза на всю ширину. «Что-то не так?» Услышав мой голос, госпожа Азурика несколько раз мигнула, потом покачала головой. «Нет, ничего». Судя по всему, что-либо еще говорить она не собиралась. Так что я снова вернул взгляд к мечу и двумя пальцами сделал необходимый жест. Легонько тюкнул по кончику рукояти, и с мелодичным звуковым эффектом передо мной возникло окно характеристик. Там значилось «класс 46». Подумать только. Он на единичку выше, чем у божественного инструмента меча голубой розы. Неудивительно, что он такой тяжелый. Введя число в третью колонку, я обернул рукоять и протянул заполненную бумагу. А ну как будут проблемы? Неужели есть ограничения на класс оружия? Я сгорал от нетерпения. Младший ученик Кирита. Да, вы память этого меча. На этом месте госпожа Азурика внезапно замолчала и опустила веки. Когда она подняла их обратно, на меня взглянули прежние глаза коменданта общежития. «Нет, ничего. Ваша форма получена. Полагаю, нет надобности говорить это специально, но запомните. Настоящий меч может использоваться исключительно для одиночных тренировок. На экзаменах и групповых занятиях пользоваться им запрещено. Это ясно?» «Конечно!» Радостно ответил я и отправил сверток с черным мечом обратно за спину. Думая при этом, не следует ли мне расспросить госпожу Азурику о ее словах только что. Но едва ли я мог рассчитывать получить от нее ответ. Так что я ограничился тем, что отдал рыцарский салют и покинул комнату. Шагая по коридору, я озадаченно размышлял. «Память меча?» Совершенно непонятные слова. Ну, конечно, в этом мире все предметы, включая мечи, воссоздаются с помощью технологии мнемовизуала, то есть мысленной памяти. Но эта технология создана венчурной компанией РАД в реальном мире, так что по логике обитатели Подмирья не должны о ней даже догадываться. Стало быть, память меча, упомянутая госпожой Азурикой, это именно то, что напрашивается. То есть у моего черного меча есть какая-то память, Но что именно за память? Что госпожа Азурика увидела в этом черном мече? Ища ответы на свои сомнения, я вышел из общежития и тут же услышал трехчасовую мелодию с колокольни над крышей. Звук был гораздо ниже, чем у колоколов, что я слышал в рулиде, но мелодия игралась абсолютно та же. С Риной Сэмпай мы договорились встретиться в 5. Я не ощутил ни намека на скованность, когда проверял меч в лавке Садры. Можно сказать, пожалуй, что ощущение было скорее радостное, будто мой любимый меч вернулся ко мне из старого Сао. Однако лучше бы мне заранее проверить, смогу ли я применять с ним секретные приемы стиля Айнкрат, ну то есть навыки мечника». Как и в остальные дни отдыха, которые тут каждую неделю, почти все местные ученики разошлись по домам, а большинство тех, кто родом не отсюда, шляются по городу. Так что просторная территория Академии осталась практически пуста. Здесь на территории имеются и лес, и речка. В общем, мне есть где отрабатывать технику. Однако хотелось бы полностью исключить возможность того, что меня кто-то увидит. Потому что я собирался пробовать много ударные комбо, которых ни в одном здешнем стиле нет. «Почему навыки мечника существуют в Подмирье? Почему не существует много ударных навыков? Проведя в этом мире уже без малого два года, я до сих пор и близко не подобрался к ответу на эти вопросы. Все, что мне приходило в голову, что какой-нибудь сотрудник РАД при создании Подмирья воспользовался каким-то образом пакетом семя. Но даже если так, это не объясняло всего». Ведь программный пакет «Семя», находящийся в свободном доступе и содержащий упрощенную версию «Кардинала», не имел в своем составе навыков «Мечника». Сейчас, в 2026 году, среди множества VR-MMO, навыки «Мечника» были только в алла игре, содержащей точную копию сервера старого САУ. Не может же быть, чтобы компания «Эмир», управляющая алла помогала рад. Дальше мне остается лишь строить безосновательные догадки. Если я хочу узнать правду, мне надо встретиться с правителем этого мира на вершине Центрального собора. Другого способа нет, как бы там ни было. А все секретные приемы, применяемые мечниками в Подмирье, представляют собой одноударные навыки мечника. Вертикальный удар, лавина и другие. Что касается причины, у меня есть некоторые предположения. Думаю, дело в том, что в Подмирье не происходит настоящих сражений. Абсолютная власть индекса запретов, непобедимые рыцари единства, защищающие Подмирье. Все это привело к тому, что бои неизбежно свелись просто к поединкам. Достоинством считается умение побеждать красиво, изящно. Не это ли является целью мечников Подмирья на протяжении сотен лет? Встать в крутую позу, а потом выиграть мощным одноударным навыком? Возможно, есть и другая причина – страховка от несчастных случаев. В местных турнирах все поединки идут до того момента, когда один из участников оказывается не способен защищаться. И даже высокоуровневые турниры в столице проводятся до первого пропущенного удара. Естественно, много ударных приемов, которые невозможно остановить на полпути – Тут должны избегать В такой ситуации преимущество должно быть на стороне тех У кого крепче телосложение и сильнее руки Это придает уверенность в мощи одноударных приемов И вполне ожидаемо, что такие люди, как первый меч Академии Оула Левантейн Становятся сильными мечниками не в последнюю очередь благодаря своей физической силе Если бы во времена САУ мне не дозволялось применять многоударные комбо Наверняка я ничего не смог бы противопоставить игрокам кам моего уровня с двуручниками. Наверняка Саутерина с МП постоянно проигрывала Ола по этой же причине. Даже если Рина с увидит мои многоударные комбо, выучить их она всё равно не сможет. Даже у Юджо, не связанного опытом применения каких-либо иных стилей, ушло несколько месяцев, чтобы выучить двух навык вертикальный угол. Однако, если я покажу ей, что навыки Мечника — это не просто роскошные удары сверху вниз, если я сумею вытряхнуть из сердца Сэмпая это ее сомнение, что стили Айнкрат и Сэллирут — это одно, а стиль Норкия — совершенно другое, тогда, может быть, у нее появится шанс победить в последнем поединке выпускного экзамена. Думая об этом, я шагал на восток и сам не заметил, как добрался до края территории Академии. Ограниченная стеной территория имела форму веера. В середине располагалось учебное здание. Вокруг него большая тренировочная площадка, библиотеки, общежития учеников, в том числе элитных, и учителей, и много разных других зданий. Тем не менее, свободного места оставалось полно. На севере и на юге в стенах были ворота. Западная часть территории находилась на довольно приличном хауме, а в восточной части густо росли деревья – И куда я не глядел, ни одного ученика не видел. Тем не менее, для лишней страховки я выбрал лес, где легче скрыться от посторонних глаз. Нашел подходящую полянку и остановился. Она вся поросла густой короткой травой, как футбольное поле. Так что спотыкаться тут было не обо что. Еще раз оглядевшись, я убедился, что поблизости лишь две- три бабочки порхают. И потянулся правой рукой за спину. Пошарив немного, я развязал сверток и ухватился за обнажившуюся рукоять. Почувствовав, как ее кожа словно прилипла к моей руке, я без колебаний извлек меч. Непроглядно черный меч, на который падали лучики солнечного света, пробивающиеся сквозь ветви и листья деревьев, сам был сделан из ветви дерева кедра Гигаса. Так что формально относился к деревянным мечам. Но то, как свет отражался от клинка, было для дерева совершенно немыслимо. знаменитый Поместленник Садры потратил год, чтобы вырезать этот клинок, и любой с первого взгляда мог сказать, что этот меч очень высокого класса. Но, как ни смотри, никакой такой памяти видно не было, и говорить эта штука тоже не могла. Откинув прочь сомнения, я занял боевую стойку. На этот раз, в отличие от проверки меча в лавке Садры, я запустил воображение на полную катушку. Я представил себе одноударный навык мечника, который использовал множество раз. Косой удар. Спустя лишь мгновение клинок засветился ярко-синим. Мое тело двинула невидимая рука, и я, вложив силу в заднюю ногу и правую руку, еще ускорил движение». Послышался свист рассекаемого воздуха, и передо мной нарисовалась светящаяся траектория удара. Нарисовалась, и тут же исчезла, как луч севшего солнца. А трава под ногами колыхнулась, разлегшись в стороны. Не меняя позы после удара, я уставился на ветку дерева в 5 метрах впереди. Однако даже после того, как все эффекты навыка мечника исчезли, ветка не собиралась переламываться. Как и следовало ожидать, дальность действия косого удара 2,5 метра максимум. Его силы не должно хватить, чтобы добить вдвое дальше. Но если так... Круглый щит, висевший в тех же пяти метрах от меня в лавке, тоже не должен был развалиться. Ведь не могло же просто так совпасть, что у щита именно в тот момент кончилась жизнь, и я точно не применял никаких навыков мечника. Юджио сказал, что меч засветился, но я совершенно без понятия, почему так вышло. Я действительно ничего не знал. Я слишком мало знал об этом мире. Вздохнув, я выпрямился, выровнял дыхание и занял стойку для следующего приема. Нанес рубящий удар сверху вниз, и в тот миг, когда острие меча готово было коснуться земли, я повел клинок обратно вверх, словно он отразился и рубанул второй раз. Двухударный навык мечника «Вертикальный угол». Поднявшийся ветер, куда более сильный, чем раньше, принялся жестоко трепать траву на поляне. «Пока что я пробовал навыки мечника, которые мог применять и с обычными деревянными мечами». Сейчас я сменил положение ног, опустил меч на уровень пояса и изогнулся телом вправо. Без лишних слов я махнул мечом по горизонтали справа налево. Словно ударившись обо что-то невидимое прямо передо мной, меч резко остановился и пошел вверх вправо. Потом я шагнул вперед и выполнил короткий, но мощный удар сверху вниз. Трехударный навык мечника «Жестокий рычаг». Я молча смотрел, как ярко алый след в форме цифры 4 растворяется в воздухе. Потом кивнул и принялся готовить следующий прием. Поднял меч над головой и замахнулся, отводя его назад». Удар сверху, удар снизу, еще один рубящий сверху. И, наконец, отведя меч за спину, я нанес еще один яростный удар. Начерченный в воздухе синий квадрат поплыл вперед, вращаясь вокруг своей оси и медленно растворился. Очень быстрый, очень дальнобойный прием. Один из моих любимых навыков мечника со времен старого САУ – вертикальный квадрат. Итак, все четыре навыка мечника мне удалось выполнить успешно. Стало быть, этот черный меч не слабее божественного инструмента Юджо, меча голубой розы. Впрочем, это я и так уже понял, когда открыл окно в служебной комнате общежития и увидел, что у этого меча 46 класс. Похоже, я смогу выполнить обещание, которое дал Рине Сэмпай, и показать высокоуровневые навыки мечника. Но прежде чем я облегченно выдохнул, мне в голову пришло еще кое-что. Когда я пользовался мечом голубой розы, мне удавались максимум четырехударные навыки. Сколько бы я ни пытался, навыки из пяти или большего числа ударов не выходили. А что будет с этим черным мечом? «Все равно рано или поздно мне придется проверить, а сейчас тут никого нет, так почему бы не воспользоваться возможностью?» Покрепче взявшись за меч, я правой ногой сделал длинный шаг вперед и направил всю силу воображения в клинок, который будто бы свисал с моего правого плеча, готовый жалить. Где-то у основания челки кольнуло болью, словно предупреждая меня о чем-то, но я не стал обращать на это внимание и сосредоточился на навыке мечника». Краем глаза я увидел, что с клинка начали срываться оранжевые искорки. Он сиял, но слабо. Не так, как все прошлые разы. Я изо всех сил пытался вообразить навык мечника и удерживал стойку, готовый в любой момент действовать. Но искры продолжали сыпаться и успокаиваться не желали. Я упорно сохранял неустойчивую позу, пока не понял, наконец, что дальше не смогу. И затем начал движение». Сам того не ожидая, я низко зарычал, и правая нога силой топнула по земле. Меч рванулся вниз вправо под острым углом, поддерживаемый системой. Так должно было быть, но, увы, в конце удара меч не остановился, а врезался в землю». «Мощная отдача прошла по правой руке. Если я сейчас попытаюсь силой продолжить прием, то точно пострадаю». «Это я понял мгновенно. Стиснув зубы, я потянул за рукоять меча, ушедшего в землю сантиметров на 20, но потерял равновесие и упал. Раздался тупой удар, это я ударился со спиной о поросшую траву и землю». «Значит, не получилось. Чего не хватило? Моего уровня? Класса меча? Или и того, и другого?» Распростершись на спине, я увидел множество комьев земли и обрывков травы, взметанных в воздух моим мечом, и человека, стоящего на дальнем краю поляны. Высокое худощавое тело было облачено в форму академии, но не в обычную серую, по жемчужно-белой ткани шла кобальтово-синяя полоса. Правом выбирать цвета своей формы обладают только 12 элитных учеников. У Рины Сэмпай фиолетовая с оттенком серого, у Гаогоса Сэмпая густо зеленая, а жемчужно-белая с синей полосой – это цвета первого меча Академии Ола Левантейна. Коротко стриженная белобрысая голова, лишенные эмоций синие стальные глаза. Да, сомневаться не приходилось. На меня смотрел сильнейший ученик Академии. По-прежнему, лежа на спине, я глядел на черную грязную кляксу посреди белоснежной формы. Ту самую грязь, что выбил из земли мой меч.